Глава 55. Стрёмное предчувствие. «Слушай, а тебя не бесит, что какой-то старый козел указывает тебе, что делать и как делать? Ты давно мог бы стать правой рукой Сумранова, старик уже потихоньку отходит от дел, ты мог бы со временем занять его место». Шамиль смотрит на меня с недоверчивым прищуром, и вдруг его физиономию искажает нечто наподобие улыбки. «Я вообще первый раз в жизни вижу, как он улыбается». С его зловещим шрамом через всю морду это выглядит слегка противоестественно. — Сыч, я не понял, ты что, под Монгола копаешь? — А хули мне остается, если он копает под меня? Теперь Шамиль начинает ржать, как, сука, конь. Мы сидим вдвоем за самым отдаленным столиком в моем ресторане, но этот бык так громко гогочит, что люди все равно начинают на нас оборачиваться. Я сжимаю зубы, раздражаясь. — Сейчас... Не тот случай, когда хочется привлекать к себе лишнее внимание. «Ты реально, походу, звезду поймал, Сыч», — отсмеявшись, заявляет Шамиль. «Нахуй бы ты сдался Монголу. Был бы повод, он бы тебя одним ногтем, как таракана, раздавил. Нахера ему какие-то интриги плести?» «Вот именно, что повода нет. У него ко мне личная неприязнь». «Да ну ты гонишь. Срать он на тебя хотел». «Ладно, не хочешь, не верь. Но суть дела это не меняет». Помоги мне избавиться от него. Я знаю, что он тебе как кость в горле, так же, как и мне». «Не знаю, Сыч». Задумчиво трет пятернющий тину на подбородке Шам. «Он опасный сукин сын. Идти против него?» «Шамиль, блядь, ты сейчас серьезно?» Поражаюсь я. «Да это ты, опасный сукин сын. Весь город сыт от одного упоминания твоего имени. А кто такой монгол?» «Козел хитрожопый, который просто хорошо устроился». Тебе не надоело присмыкаться перед ним? — Слушай, а это правда, что ты с кентами того ушлого сутенера завалил, о котором сейчас все говорят? — резко меняет тему Шамиль. — Я делаю покерфейс. — Да я в душе не ебу, что там за сутенер. — Да неужели? А говорят, что он кента вашего прикопал? — Мало ли что говорят. Тебя это, правда, волнует? — Да нет. Просто тебе, по идее, и без Монгола сейчас главника должно хватать. А кто тебя на трассе изрешетить пытался? — Выяснил хоть? — Выяснил. — Вот, говорю тебе, ты не веришь. — Да ну нахуй! Недоверчиво смотрит на меня мой собеседник. — Ты подумай над моим предложением, Шам. Я помогу, чем смогу, и мне даже взамен ничего не нужно. — Тебе, блядь, и не нужно? — недоверчиво прищуривается Шамиль. — Смотри. Достаю из кармана телефон и показываю ему фотку, где мод на фоне каких-то трущоб садится в черный эскалейт Монгола с блатными номерами 001. У нас всего один такой в городе. Ну и чё? Кто это? Это Кент мой. Один из тех, кому приписывают убийство сутенера. Вообще, по сути, никто. Какой-то мелочью последнее время промышлял, дела особо не шли. Так скажи, что общего у него могло быть с Монголом. И за что его два дня назад Застрелили. Шамиль озадаченно пялится в экран, морщит лоб, чешет подбородок. — Ладно. Я подумаю, Сыч. — Выдает в конце концов. — Подумай. Киваю я. Еду домой, откинув голову на сиденье, закрыв глаза. Так хочется сесть в свою бодрую тачку, от которой теперь остался лишь металлолом. Крепко сжать руль и дать по газам. Мой же бронированный джип ползет по центральной улице, едва не продавливая асфальт своей тяжестью. Приходится соблюдать меры безопасности. Водитель, охрана с автоматами снаружи и внутри. Все по-взрослому. Мог ли я подумать, что когда-нибудь доживу до такого? Буду передвигаться по городу, как гребаный мэр. Нет, такая жизнь мне не по нраву, и даже бабки не нужны. Хочу свободно ходить по улицам, не бояться получить пулю в спину. Едем очень медленно. Как же это бесит. Надави на газ. Обращаюсь я к водителю, и тот слушается, но на перекрестке загорается красный, и мы снова стоим. Мне не терпится попасть домой. Там мышка. Ждет свои таблетки, которые я забыл купить. Но заезжать в аптеку уже не хочется. Хочется поскорее увидеть Таню. Не могу долго на нее злиться. Особенно, когда понимаю, что любой наш секс может стать последним. Я еще не насытился. Хочу любить ее. Снова без гондона, как вчера. Это нереальный кайф. Но мы пока не планируем заводить детей. А почему бы не запланировать? Карим как-то говорил, что пока не обзавелся спиногрызами, был только наполовину человеком, что дети меняют людей в лучшую сторону. Странно, блядь, моих предков я что-то не особо изменил, если только в худшую сторону. Хотя, наверное, я был так себе ребенком. Хреновый. Как бы там ни было, я стану лучшим отцом, чем был мой. У моего ребенка будет все. А Таня... Станет лучшей матерью. Если я доживу, конечно. Меня гложет нехуевое чувство вины за то, что я втянул мышку в свои проблемы. Ради какой-то тупой прихоти, бешусь от этого на ровном месте. Мне реально похуй на себя, но если станешь что-нибудь случится, я себя такого проеба никогда не прощу. Блядь, что за мысли беспонтовые? Ее круглосуточно охраняют, ничего с ней не случится, а если меня все-таки вольнут, то на мышку всем уже будет похуй». Я попросил Карима, чтобы позаботился о ней в случае чего. Спустя мучительных полчаса, наконец, я дома. Взбегаю по лестнице на второй этаж, вламываюсь в мышкину спальню без стука. Но там ее нет. И сумка до сих пор валяется у порога, только молния на ней расстегнута. Под ребрами копошится какое-то стрёмное предчувствие. Хочу быстрее увидеть ее. Спускаюсь вниз, заглядываю на кухню, методично обхожу весь дом, но Тани нигде нет. Набираю ее номер. Телефон отключен. Медленно закипая, звоню на охранный пункт. «Алло, сегодня кто-нибудь кроме меня покидал дом?» «Роман приезжал, увез девушку». Невозмутимо сообщает начальник охраны. «Как, блядь, увез?» «Сказал, вы распорядились?» «Он охуел, что ли?» — опешиваю я. «А вы какого хрена мне не позвонили?» «Так он же ваша правая рука».